Двадцать третьего февраля тысяча девятьсот пятьдесятого года в Англии состоялись очередные выборы в Палату общин. Либеристское правительство, втягивавшее страну в гонку вооружений и понимавшее, что ближайшее будущее даст значительное ухудшение жизненного уровня трудящихся, провело выборы несколько ранее срока истечения полномочий парламент. Программа либеристов была намного скромнее той, с которой они шли на выборы. 1945 года о дальнейшей национализации важных отраслей английской промышленности речи уже не шла. Консерваторы, напротив, хорошо подготовились к выборам. Они реорганизовали аппарат партии и разработали ряд программных документов, которые должны были понравиться избирателям. Сознавая стремление английского народа к миру и сотрудничеству с СССР, Черчилль выдвинул во время избирательной кампании идею новых переговоров с Советской Россией на самом высоком уровне. Но даже его лейбористский друг Бевин заметил, что это обещание является предвыборным трюком. В результате выборов лейбористы получили в новом парламенте 315 мандатов. Консерваторы с примыкающими к ним группами значительно улучшили свои позиции – завоевав 298 мест. Правительство Этли осталось у власти, опираясь на незначительное большинство в палате общины. Это обстоятельство делало позиции правительства непрочными, а новые выборы в парламент весьма вероятными в самом ближайшем будущем. За годы проведенные в отставке Состояние здоровья Черчилля, пошатнувшегося к концу войны, заметно поправилось. Как отмечает Пелинг, частично это следует отнести за счет жажды реванша, которая вселяла в него энергию и бодрость. Однако возраст брал свое. Приходилось постепенно расставаться с любимыми, с юношескими видами спорта. Зато теперь появились новые увлечения. В 1949 году муж младшей дочери Черчилля Мэри, Кристофер Сомс, подарил ему скаковую лошадь. И с тех пор Черчилль стал выставлять на скачки собственных лошадей. Он нанял для них специального тренера. Любимый серый жеребец Черчилля по кличке Колонист два тринадцать раз выигрывал скачки, заработав своему хозяину почти 12 тысяч фунтов. Черчилль обычно бывал на эпидроме в дни, когда колонист два участвовал в состязаниях и приходил в восторг, когда тот побеждал. Черчилль по-прежнему любил заниматься живописью. Он был очень доволен, когда две картины, выставленные под псевдонимом, отобрали для Королевской Академии художеств. В 1948 году экс-премьеры избрали почетным членом Академии художеств. Много времени проводил он в Чартвеле, предаваясь различного рода удовольствиям сельской жизни. Особенно Черчилль любил животных. В Чартвеле жили черные лебеди из Западной Австралии, диковинные рыбы плавали в пруду. Любимцем хозяина был маленький коричневый пудель Руфус или Руфи. Черчилль был страшно расстроен, когда собака погибла под колесами автобуса. Один из друзей подарил ему точно такого же пуделя, получившего имя Руфус Второй. Во многих отношениях, пишет Пелинг, жизнь Черчилля в период пребывания в оппозиции была королевским существованием, но его главной целью в те годы было вернуть власть себе и своей партии, изменить приговоры избирателей, вынесенный в 1945 году.